Глава 23. Теперь необходимость гнолох отпала, и я с чистой совестью могу их завалить. Блинком прыгаю над головой ближайшего ко мне гнола и сношу её одним точным ударом огромного меча. Отлично, теперь можно убрать его из интар. Гноллы скачили и увидели меня, хотя я даже и не скрывался. Вернее, я создал двойника, который отвлекал внимание остальных, делая вид, что атакует их. Озаместягиваю пасть тому, кто хотел напасть на меня сзади, и блинком перешагиваю ему за спину. А дальше в руке шило, и у него в голове дырка. Что толку от шлема, если он так плохо защищает? Бесполезные псы. Как они вообще умудрялись грабить и убивать? Мне понадобилось несколько минут, чтобы всё закончилось, даже и не успев начаться. Возможно, они потратили все свои силы на бег к замку и сейчас были сильно вымотаны. Добив последнего гнолла выстрелом из лука, я осмотрел их оружие и броню. Ничего интересного и системного не нашёл. Проверил всех, кроме последнего. Он довольно далеко успел убежать. Но к нему мне было лень идти. Обидно будет, если именно у него оружие десятого уровня. Правда, я этого не узнаю, так что плевать, не велика потеря. Замок оказался не так близко, как я сперва подумал, и мне пришлось к нему идти почти до самой ночи. По дороге мне попадались деревни, обнесённые чистоколом, ещё пустые тракты, на которых я встретил лишь один хорошо охраняемый караван. У них я спёр ковёр из повозки. Не смог удержаться и запрыгнул в одну из них. Ничего полезного там не нашёл, но вот ковёр понравился. Он был в ручной работы, и на нём изображена красивая девушка в доспехах, в руках с мечом и щитом. Пове셔 в своём замке возле камина. Когда до замка оставалось не больше часа ходу, я позвал Жорика, и тот выгулялся через портал. Он всё это время не прохлаждался, а изучал горную местность на тот случай, если гнолы заведут меня не туда. У него было задание открыть мне карту как можно больше, и он неплохо справился с возложенной миссией. Ням. Yeah. намекнул он, что пора оплатить по счетам. Ты мой мелкий вымогатель, улыбнулся, глядя, как он стоит со сгненным ртом и показывает туда коготком. Держи. Передав Жорику пакет с разными бургерами, стал свидетелем их быстрого поедания. Проголодался однако мелкий. У Шести ещё не знает, но ему сегодня придётся много кушать. Повезло ему. Замах сам по себе был небольшим, но обжитым. Даже издалека виднелись огни, которыми была осеена вся наружная стена. Беги вперёд и довали всех воинов, которых встретишь на своём пути. Ожидаю, пока он даёт бургеры. То, довольно кивает Джора, махая хвостиком и убегает. Отлично. Дозоры, если они там есть, будут сняты, а мне останется замок. На замок у меня свои планы непростые, хотя и гному придётся постараться. Ну что уж поделать. Я всю работу за них тоже выполнять не собираюсь. Они взрослые и серьёзные люди, гномы, и у них тоже есть достоинства, которые не стоит принижать. В замок проникнуть было проще простого. И я бы даже сказал, что совсем легко. И как только оказался на стене, сразу убил двоих. В дозорной башней сидели два солдата и о чём-то громко спорили. Дверь была наитишь открыта, и я принял это за приглашение. два свиста и две стрелы вонзают им в головы они падают с громким звуком на землю и слышно бряцание железа о камень но всем вроде наплевать на самой верхушке башни стояла баллиста и тут я задумался спереть или сломать весь это она слишком много секунд 30 думал за которые так и не решил что делать вдруг пришла волна радости от Жорика значит мелкий кого-то уже убил или нашёл еду Тут выбор не однозначный. А может, и сразу оба варианта? Ладно, это я потом решу. Пусть баллиста пока постоит. Может, в новом потом пригодится. А я пока пойду и зачищу стены. Шёл, не сказать, что осторожно, но после оглядываясь по сторонам, не вырубая своего магического зрения, однако никакой магии или опасности пока не заметил. Хотя во дворе замка я видел свечение, а стены были абсолютно чистыми. Как ты думаешь, всех уже гномов убили? спросил своего друга, опирающегося на пику стражник. Валера, блин. Ну где мы, а где гномы? Скажи, вот какая тебе разница? Или ты решил тоже поучаствовать? Так туда на лошади добираться не менее 3 дней. Конечно, можешь рискнуть и по горам пройтись, но я тогда даже рваного носка не дам за твою жизнь. И в этом мире есть Валера. Интересно. Ещё то, что тут тоже есть носки. Я слышал, что после победы нам отдадут гномок на целых 7 ночей, мечтательно закатил глаза парень. Ты точно, дебил Валера? Кто же их тебе отдаст, когда они денег стоят? А за 7 дней от них только одни кости останутся, скептически был настроен второй. Скорее всего, это бредни разносят для поднятия боевого духа солдат. Тьфу на тебя, отмахнулся от него Валера. Не будь тебе успешным стражником, раз не умеешь мечтать. Хотелось слов заорать. Где они нашли того дебила? Вытащили силой из марафона успеха. Тебе тоже им не стать, Валера, сказал я, стоя за их спинами, и одним усиленным ударом срубил сразу две головы. Головы со слетели с плеч и полетели вниз в ров. Чтоб я не заляпать здесь всю кровью, и себя тоже оттолкнул их тела туда же. Бульк-бульк. Идуал слышал, насколько это было тихо. Однако, все же кто-то имел очень острый слух, и он слышал, что ко мне приближаются люди. Что это было? обратился к товарищам по оружию солдат с пышными усами. Может, тебе послышилось? Неужели содроим? скептически ухмыльнулся тот и стал подсвечивать стену факелом. А где, Валера? Вот и сообразили, что тут кого-то не хватает. А это что? Кровь, да? Какие не глазастые, однако. Там всего пара капель упала на зубцы стены, они сразу заметили. Ну, молодцы, что заметили. Значит, им не повезло. Удар мечом по шее одному, затем другому вонзаю кинжал в глаз, и третьему активирую узы на область рта, чтобы он не успел заорать. Так как кинжал остался торчать в глазу у солдата, у меня освободилась одна рука, и в ней сразу появляется другой кинжал, которым я бью последнему в глаз, засунув его по самую рукоятку. Кинжалы были самыми простыми, не имеющими особой ценности, а потом у трупы вместе с ними сбрасываю вниз со стены. Не хотелось мне захламлять инвентарь, так как собираюсь здесь заняться грабежом. Больше никто не явился на шум, и это меня порадовало, и дало возможность спокойно пойти дальше. За мою короткую прогулку я убил ещё пятерых человек, которые попались на моём пути, и потом забил на эту стену. Опасно, здесь больше ничего нет. Посмотрим, что будет дальше. А дальше были внутренние постройки, которые не имели никакого отношения к замку. Там была казарма, полностью забитая людьми. Я мог бы одной стрелой положить их всех, но это приведёт к большим разрушениям. Огномикам надо будет где-то жить. После этого я зашёл в замок и проверил там всё внимательно. В самом замке тоже очень много людей. Любопытно почему. Может, причина в той горе, с которой спускались гнолы или в них самих. Но с другой стороны, убивать их всех я всё равно пока не собирался. Как раз смотрю карту и вижу, что Жора бежит ко мне. Ням-ням-ням. Стало рассказывать мне, где он был и что делал, а затем вывалил из своего инвентаря оружие и доспехи. Молодец, мелкий. Не забыл, чему я его научил. Погладил его по пушистой головке и вручил сочный бургер. Позже мы пошли искать подземелья. Искали недолго, и оно не было пустым. Несколько десятков кованных клеток, в которых сидели люди и разные не-люди, типа гоблинов. Человек, я убивать тебя, ирвать мясо с твоего тела своими острыми зубами, зарычал костренной гоблин, когда искинул свою невидимость. Разберись с ним. Жор ро всё правильно понял и зайдя в клетку одним стремительным движением маленькой лапки, свернул в зелёном уше. И тут поднялся жуткий шум. Остальные не люди стали орать и биться о прутья клеток. Эх, тяжело вздохнул я. Жора? Ого, погладил такивнул мой мелкий и пошёл устраивать геноцид. Когда всех завалили, кроме людей, настало время главного события. Открывай портал и пока охраняй это место. Жора открыл портал, и мне пришлось пригнуться, чтобы в него пройти. Вышел я в одном из залов, который был пустым и находился на самом верхнем этаже стены и служил чем-то вроде приёмной коменданта. Но, кажется, здесь что-то изменилось, и сейчас на меня смотрят десятки копий и топоров, а ещё два арбалета. "Стойте! Это же варг!" взревел Торвльд, останавливая своих гномов от моей избучки. Не люблю я, когда в меня так прямо тыкают железками, а ещё стреляют. Также голод не люблю и людей много чего не люблю я. А вот гномов здесь было много. Что у вас такое случилось, что вы здесь все толпитесь? Вы же недавно на три этажа ниже были. Подошёл Торвольду и пожал ему руку. Ага, были, выругался он. Ты в окно посмотри. Ну раз он просит, то так и сделаю. Вышел в коридор, в котором тоже было много гномов, и посмотрел в окно. Ух ты, да тут вся площадь в разных уроцах. После того, как ты пропал, они на нас напали, сообщил он мне. Мне кажется, я знаю причину, но промолчу. Из твоего портала нам надо ожидать врагов, скорее нет, чем да. Там жорр дежурит. Товари почти добрались сюда. У них там опасная слизь, которая умудряется растворять наши баррикады, и её невозможно убить простым оружием. Э, вот это слизь, которую я увидел. Маги вовсю работают, но всё равно мы долго не продержимся. Всего на один миг в его взгляде промелькнула грусть, которую он тут же спрятал. Боишься умереть? спрашиваю его, доставая лук и начиная стрелять монстров. Или за родных боишься? Я уже ничего не боюсь, усмехнулся гном, создавая каменные крошки. Потом присоединился ко мне и выстрелил ими в толпу. А родных у меня больше нет. Дочь была, но, наверное, давно уже мертва, а может быть, в плен попала. Если последнее, то так даже хуже. Странный он. До чего может быть ещё живой, а он тут прохлаждается. Хочешь обвинить старика в глупости? Прочитал он мои мысли. Напрасно. Сильнее винить меня, чем я сам уже невозможно. А я выбрал спасение своего народа, а не призрачный вариант, что моя дочь жива. А жена, наверное, бестактно такое спрашивать, но, блин, интересно же. Решил узнать историю старого гнома перед его смертью. Лёгкой улыбкой играла на его мошинном лице, а в глазах инеялось облегчение. Кажется, он смерти рад больше, чем жизни. Узнать его историю мне не позволили обстоятельства. Развучал рёв, от которого сталосыпаться потолок. Не повезло гоблину, на моих глазах его задавило большим куском штукатурки. А это ещё что? Спросил у гнома, он всё должен знать. А я почём знаю? Хрень с ножками и рожками, как и все здесь желающие нас сожрать. Сизил гном, выглядывая из окна, надеждя увидеть причину шума. Этот город очень давно не наш. Как ошибись, думая, что он спокойно ждёт своих наследников и подарит нам защиту. Торгвельд что там подмигнул к нам взволнованный Дримур. Ещё один, сплюнул Торгвельд. Шуруй сам, посмотри, я тебе что, бестиарий ходячий? Ты ему что-то наливал? серьёзно посмотрел на меня Дримур, даже с некоторым обвинением. Он всегда вредничает, когда хлеба нет. Нет, изредка выпить хорошая идея, но не сейчас же. Еле ж смог покачать головой и мысленно опешил. Кто знает, что в этих маленьких илохматых головах творится? Ну, пусть они почти такого же размера, как и у людей, но мне привычно считать их маленькими. Какие только глупости мне лезут в голову. И так сейчас куча проблем. На площадь выбежала та ревущая хрень, и была она похожа на огромного жирного ogra с гладкой серой кожей и двумя парами закрученных бараньих рог. Какие можно использовать вместо тарана? А если честно, то он был метров 6 высотой и выглядел довольно устрашающе, но я его не очень опасался. А зачем? Если всё у нас хорошо. Портал стоит открытый ждет, да и ждёт. Да чем больше эта хрень, тем легче её напичкать стрелами. И все монстры успевали разбежаться перед ним, и некоторые погибали под его ногами. Торвальд, если хотите дальше жить, собирайте всех возле портала. совету ему не тратить ману понапрасну, а заняться полезным делом. А что там, пока Торгуль думал, этот вопрос задал мне стоящий рядом Дремур. Замок, который вам нужно будет завоевать, совершенно честно ответил им. Моя задумка такова, что они смогут снести весь гарнизон замка, после чего смогут там спокойно жить. Вот только насколько долго, я не знаю. Хотя это и неважно. Я своё дело, надеюсь, сделаю до тех пор, ведь так система. Это задание было интересно тем, Что конкретных сроков мне не дали. Любит система заставлять меня думать на несколько шагов вперёд, чего я не приветствую. Моя тактика перед напором и ломать своим могучим лбом все вознесшие препятствия. Эх, как же он громко орёт, всё ближе подходя к нам. В руках у него ничего из оружия нет, кроме кулаков, которые были просто огромны. Как бы он ими всю стену не обвалил. Хотя это вряд ли реально. красиво построили гномы. С другой стороны, одному камню здесь известно, как давно они её построили. Ну, наверное, система знает. Знаю. Надеюсь, ты не предложишь мне продать эту информацию за ценные гримуары. Молчишь? Вот и хорошо. Правда, опасно так говорить системе, а то она опять обидится и подсунет мне новую бабу. Вот только в этом мире это у неё вряд ли получится. Ладно, не обижайся на меня, система. Я не собираюсь тратить в ближайшее время гримуары. Внимание. Вам предложено выучить язык пещерного тролля Демонита за один демонический гримуар. Примечание. Обычная цена этого языка 4 гримуара, но для вас сегодня скидка. Вот что ты делаешь со мной, а? Если первой мыслью было: "Я точно не хочу этот язык". Допосле такого длинного рыка уже хочу знать, что он там орёт. Нет. Ну точно издевается. От обиды сжал кулаки и из боли в сердце дал согласие на списание одного гримуара. Бами изученный язык тролей, демонитов. Отлично. Вот теперь узнаем, что там орёт тролина. Ведь я дурак или лыжи не едут? Почему ничего не поменялось? И почему у меня такое ощущение, что меня обманули? Примечание. Троллидимониты это существа, прошедшие через тяжёлое изменение, при котором большая часть их мозга атрофируется навсегда. Они могут только исполнять команды, и их словарный запас в лучшем случае достигает пяти слов. Ясно. Спасибо тебе, система. Полезное приобретение, однако. Тем временем этот тупой недоразумение приближалась ко мне всё ближе и ближе. Как только он подошёл на расстояние выстрела, я сразу пустил в него стрелу. Понятное дело, что простые стрелы здесь не помогут. Я потому сразу разрывая в грудь. Посмотрим, сколько в нём крови и мяса. Стрела со свистом вырвалась из лука и ударила его в грудь, а затем отскочила и на земле уже разрвалась. Хмм, ты прекрасно. Берём стрелу ядовитого куса и надеемся его хотя бы поцарапать. Результат тот же. Я не могу пробить его кожу. А если в глаза? Взял кислотную стрелу и выстрелил прямо в глаз. Да и тут всё не так просто. Его рога сразу засветились и испепелили её в метре от головы. Такс. Это что за колдовство такое? Что это за магические рога? Пока он подходил поближе, я выпустил десятка три ему в голову, но чуда рога все мои выстрелы уничтожали. Да когда же у него сядет батарейка? прошептал себе под нос. Но меня услышали гномы. Мне никогда не доводилось даже слышать про таких существ. Он похож на горного тролля, только у того не было рогов. И на вид он очень странный. Ты хочешь сказать тупой? Нет, покачал Дримур головой. Тролли по жизни тупые, это все знают. В какой-то момент тролль ускорился, и я только успел крикнуть всем, чтобы держались, и он влетел в стену, и это было мощно. Он просто плечом врезался, а нас сотрясло так, словно метеорит сюда попал. Вот бы здесь были наши пушки или баллисты, сжал зубы Дремур и поднялся с земли. Так у вас есть пушки, напомнил ему. Я их своими глазами видел. Мало того, что видел, даже щупал, так и хотел сперва спереть. Но весь это не просто жуть, как много. Такими можно на куски мамонта разорвать. А где нам взять магический порох и артефакты? Запасы все пропали, просветил он меня и обломал. Хм. Вот бы кайя сюда. Ворк, тяжело дыша, прибежал Торгульд, и я понял, что случилось. Твой портал, моё сердце ёкнуло. Закрылся. Сука. Ничего страшного, сейчас откроется ещё раз, пожал плечами, говоря с безразличным видом. Только паники мне не хватало. С ним такое бывает. Но внутри я не был так спокоен и мысленно орал Жорику, что нам нужна срочная эвакуация. Я вроде слышу отклик, да только новый портал всё никак не открывается. В помещении уже набилось больше половины гномов, и стега готова к отправке, а портала нет. Что же делать? Почему мне кажется, что каждое задание у меня всё сложнее из-за моих врагов, которые постоянно лезут ко мне. Вот какого лешего синий плащ мешался? Поглем бы с гномами ещё месяц спокойно здесь сидеть, пока бы люди к нам не добрались. Но нет, надо было натравить на меня всяких уродов. Ещё бы, знаешь, что там у Жорика случилось? Ага, случилось. Небольс нашёл хавчик и забыл обо всём на свете. Этим временем удары по стене наносились без остановки, и я услышал крики гномов, что в одном месте произошёл обвал. Конечно, полностью я таким образом не развалить, но это заставляет меня нервничать. Он уже ломает окна и бойницы. Вбежал в помещение гном с криками о беде. Это плохо. И что делать? Если я сейчас активирую вьюгу или дыхание, то кусок стены, за которой прячутся гномы, может перестать существовать. И напасть на эту хрень с мечом или молотом тоже плохая идея. Кто знает, на что способны эти магические рога? И как быстро они меня поджарят? И почему я так часто попадаю в такие ситуации? Впрочем, не беда. Сейчас как всегда что-нибудь придумаю, чтобы побыстрее вернуться домой, где тёплая постель и вкусная еда. Ещё меня ждут мои девушки. Уже 3 дня клан Варга отбивал нападения орды гоблинов. Сразу в нескольких местах открылись порталы, из которых хлынуло бесконечное зелёное войско. Их убивали сотнями, но они шли и шли без остановки. Радовало людей только то, что часть из них сразу шла к шкецам, почуяв там добычу. 3 долгих дня не сражались день и ночь. третьи колоссальные запасы боеприпасов. И вот наконец-то победили. Но не всё было так просто. Скажите мне, что это просто сон? Устало прохрипел комбат, стоя на стене. Он не спал всё это время и не отрицал, что его могло глючить. Боюсь, это не сон. И даже я не знаю, что эта встреча может нам принести. Не менее устало ответил прапор, наблюдая за огромным замком, парящим над землёй на куске скалы. Никто из них ранее не видел летающих замков, и их очень напрогло то, чего они не понимали. Ставляли 30 терых коробок, что это как-то связано с Маргом. Первым пришёл в себя раненый в руку Федя. Не удивляюсь, хотя это сказал комбат, но так думало большинство. Появление замка они увидели издалека и сперва подумали, что это новая порция врагов. Благо, что все гражданские вместе с девушками Варга отправились в его замок. и были там в безопасности. Замок Неосова быстро, но планомерно надвигался на них. Комбат больше всего переживал, что он врежется в их башню, и тогда Варг будет в бешенстве, а когда тот злится, то делает глупости. Хотя глупости он делает всегда, но в гневе особенно, от которых потом всем становится жутко. Когда замок был почти возле базы, люди приготовились к бою на два фронта. Тогда случилось странное. Замок упал, и словно влитое в рос землю. Вначале ничего не происходило, но потом гоблины решили, что его можно захватить и напали. Вот тогда и случился перелом в битве, когда люди, находившиеся в замке, принялись швыряться магией и отстреливать гоблинов как котят. Когда основную массу они убили под своими стенами, врата отворились, и оттуда выбежала конница. На поле боя началось месиво, в котором клан Варга тоже не остался в стороне. И гоблинам не повезло. Так они одержали победу, но что будет дальше, этого никто не знал. Какой шанс, что это, друзья? наконец спросил Петя, который выглядел не лучше мертвеца. За последние дни ремонт стен забрал у него все силы и даже кусочек души. Друзья? И у нас заржалка солапой. Очень я сомневаюсь. Что странно, часть людей, количество пяти сотен Остались на поле боя, остальные вернулись за бок, и он взлетел, теперь паря рядом с их базой. Кажется, сейчас мы всё узнаем. Мысленно приготовился к комбату и принял решение. Я предлагаю спуститься вниз и встретить их, как подобает, а не смотреть с высоты. Если они из другого мира, то такой жест может быть оценён по достоинству. Согласен, кивнул Шатун. Негоже нам придаться в душе комбат понимал, что так будет правильно, и за свою долгую жизнь он привык доверять интуиции, которая не раз выручала его. Сваргом она тоже вопила, что стоит довериться парню и принять его в свой клан. Хотя многие были с ними не согласны. Однако даже они теперь понимают, насколько он был прав. Вся делегация вышла через врата и двинулась навстречу чужакам. Их было не больше 20, и те, видимо, приняли их условия. Из их отряда тоже отделился человек 20 и вышли навстречу. Разница только в том, что комбат и его люди шли пешком, а люди из замка были на конях. Чем ближе подходили две группы, тем лучше они друг друга могли рассмотреть. Замбирая свои слова обратно, сказал Федя, когда всё понял: "Ставлю 200 серых коровок, что это кварго". "Тихо!" шикнул на него комбат. "А убью. Я его убью". От гнева и злости лефаер щепяни произвольно выпустила когти. Все могли увидеть, что впереди отряда едет молодая и красивая девушка, у которой даже щёчки слегка покраснели, настолько она волновалась перед такой долгожданной встречей. "Леди Гефия, не стоит так нервничать, это сильно заметно", пытался помочь ей держать себя в руках Арцан, но она его не слушала. Наконец-то одними губами, которые расплылись в улыбке, произнесла девушка и ускорила своего коня. Конец книги. Текст читал Александр Башков.